Глава 167.2. Венец истины. «Что ж», — произнес Шен, — «обвинения против меня довольно весомы. Но это бездоказательные слова. Вы же, достопочтенные главы», — Шен обвел взглядом всех присутствующих, и они заерзали на своих креслах, Можете спросить любого представителя моего ордена, и он подтвердит, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Разве им это под силу, усмехнулся админ, подтвердить? Разве что засвидетельствовать, какой вы в быту. Не конфликтный ли? А большего они сказать не могут, ведь как-то так вышло, что свидетели ваших злодеяний быстро отправляются на тот свет. Саган Рой, к примеру. Он присутствовал во время трагичных событий с Орденом Великого Неба и рассказывал мне, «Тогда все произошедшее выглядело как нападение секты Хладного Пламени, а вы выступили в качестве героя, противостоящего злодеям». Но вот же странность. Когда Сагана Роя похитили, он много раз слышал имя Шен из уст своих пленителей. А еще там фигурировали слова «Великий Господин» и «Приказал». Собрание взорвалось криками. «Какая наглая клевета!» — отозвался Шен. «Но разве я сказал хоть слово неправды?» Админ сделал вид, что искренне задумался. Шен должен был признать, что оказался не готов к тому, что его оппонент может так легко играть словами. «Не все знакомы с вами, лишь понаслышке, старейшина Шен» поднялся со своего места глава клана меча, разрезающего туман. Или вы думаете, у всех здесь плохая память? Шен настороженно уставился на него. Система. Что оригинальный Шен сделал этому старикану? Не могу знать. Кладнокровно отозвалась та. От чего-то Шен оказалось, что она с интересом наблюдает за представлением. Он бы не удивился, услышав звук похрустывания чипсами. «Это все в прошлом, глава!» — оборвал он старика. «В прошлом?» — воскликнул тот. «Да как ты смеешь?» Шен понял, что зря ответил ему столь грубо, но сейчас уже ничего не поделаешь. А старик рассверепел. «Скажите откровенно!» — взывал он. «Среди нас есть хоть один человек, который не отзывался бы о старейшине Шене плохо». Лично я столкнулся с ним на охоте за демоном Вепрем около пятнадцати лет назад. До сих пор помню брошенные им слова. «Войны вашего клана впустую отдают свои жизни. Давайте набьем одного из них отравой, тогда он хотя бы перестанет быть таким бесполезным». Присутствующие женщины ахнули, глава клана нищих скривился, словно уловил неприятный душок. Шен поджал губы. Такое высказывание было вполне в духе оригинального Шена, что уж тут поделаешь. Если он попытается обвинить главу клана Меча в клевете, скорее всего, это обернется провалом для него самого. Авторитет старика великой со стороны может показаться, что Шен совсем отчаялся и пытается уличить во лжи благородного мужа. Да и не лжет старик, вероятнее всего». Уж лучше молча стерпеть эту претензию. Шен выдохнул и широко улыбнулся. «Что ж, это все лирика», — спокойно произнес он. «Мы можем упражняться во взаимных обвинениях часами. Не будем приписывать дела, минувшие к событиям теперешним. И хватит этого словоблудия. Перейдем к реальным доказательствам. Как насчет того, чтобы показать достопочтенному совету, какой силой вы пользуетесь, господин Саллар? Если мои слова верны, это будет энергия смерти. Если ваше золотое ядро окажется чистым, как у заклинателя праведного пути, все мои обвинения тут же станут беспочвенными. Отличное решение! Хм, думаю, старейшине нишену прекрасно известно, что добровольно продемонстрировать свое золотое ядро все равно, что... «Обнажить слабые места», — растянув губы в улыбке, елейным тоном отозвался админ. «Пусть сейчас мы все мирно беседуем, но мы еще живем в мире, где побеждает сильнейший, и я, как глава клана, не могу так открыться. А может, на то есть более веская причина? А что насчет вас? Могу предложить вам то же самое». «Продемонстрируйте свое золотое ядро. Развейте сомнения. Если вы не последователь искаженного пути, вам нечего бояться». «Черт! Вообще-то забавная ситуация», — подумал Шен. «В моем ядре, конечно, никто не углядит энергию смерти, зато заметит кое-что другое, что может принести мне не меньшие проблемы. Я шел на это собрание формально рассказать о произошедшем, а не участвовать в дебатах. Чем дольше это продолжается, тем больше напоминает ток-шоу. «Плюс 10 баллов за уловку админу». «Развлекаешься», — протянул Шен. Система никогда не озвучивала ему баллы, начисляемые админу. Возможно, они и вовсе не начислялись. А сейчас она разошлась. «Я тоже не буду этого делать», — произнес Шен вслух. «А я бы хотел, чтобы старейшина Шен доказал свою невиновность». Выступил глава Ордена Великого Неба. «Меня взволновали слова главы Селлара о событиях на постоялом дворе. Это всего лишь слова. Вы сами видели, что там происходило, и сделали собственные выводы. А теперь так легко готовы отказаться от них, поверив словам этого человека? — Простите, старейшина Шен, — произнесла глава Ордена Белой Зорницы, — но ваша репутация идет впереди вас. Нет ничего удивительного, что мы не можем верить вам на слово. Какая чушь! И вовсе не чушь, подхватил глава клана нищих. В ваших же интересах предоставить доказательства своей невиновности. Снова мысленно воскликнул Шен. О презумпции невиновности здесь и слыхом не слыхивали. Вам не кажется, что логичнее было бы потребовать доказательства моей вины? Сквозь зубы произнес он. «Не кажется...» Шен выдохнул, запрокинув голову. Он упер руки в бока и прошелся вокруг админа. «Погодите!» — вдруг воскликнул глава Ордена Великого Неба. «У меня появилась идея!» Все головы и взгляды обратились к нему. «Глава клана Селл. Я слышал...» Одной из реликвий, хранимых кланом тихих цветов, является так называемый венец истины. О! протянул админ с чувством: я уж боялся, никто не спросит: так вы признаете, подобный артефакт существует? Так и есть. Я, кстати, загодя подумал о том, что он может пригодиться и прихватил его с собой. И если старейшина Шен не возражает. «Предлагаю ему надеть его и повторить свою историю». «Что еще за венец истины?» — настороженно уточнил тот. «Думаю, вы могли догадаться». С этими словами админ завел руку за спину и снял с пояса обруч, на который никто до сей поры не обращал внимания. «Это венец истины, и, надевший его, вынужден говорить исключительно правду». Он высоко поднял тонкий обруч, состоящий из множества мелких, драгоценных пластин, плотно прилегающих одна к другой. Пластины блеснули на солнце, и ни у кого не осталось сомнений, что столь искусно выполненное украшение не может не обладать особой силой. «Ты предлагаешь мне использовать его?» — переспросил Шен. «Ну не себе же!» — усмехнулся админ. Шен еще несколько секунд смотрел на венец в руках админа, а затем произнес. «Хорошо. Если все присутствующие признают, что артефакт подлинный, и моих ответов, когда я его надену, будет достаточно, я согласен». «Шен, ты уверен?» — забеспокоился Муан. «Они могут спросить все, что угодно, и тебе придется ответить. История, которую ты рассказал, тоже немного искажает истину. Даже если и так, я смогу подтвердить, что никого не убивал». Муан тоже не увидел, что здесь может пойти не так. В конце концов, в этой ситуации они являются теми, кто говорит правду. «Хорошо, договорились». Абмин обвел взглядом достопочтенных глав. «Тогда начнем?» «Погодите», — упредил его порыв глава клана нищих. «Думаю, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что артефакт в самом деле работает». «Мы должны провести испытание». Он демонстративно осмотрелся по сторонам. «Как насчет вас, глава клана меча? Решитесь ли проверить?» <клёв> Старик с сомнением поглядел на венец в руках Селлара. «Не то чтобы я вам не доверяю, могу засвидетельствовать, что проконтролирую, чтобы глава клана нищих задал только один вопрос». Вступился глава Ордена Великого Неба. «Ну хорошо», — сдался старик. «Прошу на сцену», — усмехнулся админ. Старый глава клана меча, разрезающего туман, поднялся со своего места и прошел в центр трибуны. Глава клана нищих также подошел ближе. Админ встал перед стариком и аккуратно водрузил венец на его седую голову. Пластинки сверкнули и плотно сдавили лоб главы клана меча. Глава клана нищих расплылся в широкой улыбке. «Я давно хотел у тебя спросить», подойдя чуть ближе, елейным голосом начал он, «той весной 33 года назад, когда мы отдыхали после совместной охоты на источниках Хойхо, это ты взял мою нефритовую подвеску с журавлями?» Глава клана меча сперва покраснел, затем побледнел, и было отчетливо видно, что он хотел бы высказать многое на этот нелестный вопрос, но смог выдавить только... Да. Присутствующие замерли в восхищении. «Артефакт в самом деле работает», — воскликнула глава Ордена Белой Зорницы. «Потрясающе!» «Так это все же был ты!» — потрясая пальцем, удовлетворенно произнес глава клана нищих. «Какой же ты бесчестный человек! Снимите с меня этот венец! Немедленно!» — потребовал глава клана меча. Админ незамедлительно выполнил его просьбу. «Ну и пусть я!» — воскликнул глава клана меча, как только освободился от артефакта. «Не ты ли сам бахвалился, что ваш бедный клан бедняков следует по пути смирения и отказа от благ? Я решил, что это подвеска от лукавого». Искушает твою чистую душу. И забрал ее, чтобы ты не страдал понапрасну. Какая забота! Эта подвеска была подарком от матушки. Я никогда бы не променял ее на деньги. Разве не ты говорил, что никогда не знал свою мать? А младенцам тебя подкинули в монастырь. Какая еще подвеска от матушки?» Крики двух глав кланов постепенно смешались, превратившись в единый гамм. «Хватит!» — громко воскликнул Шиан, прекращая спор. «Не время для этого! Разве вы забыли, зачем мы собрались сегодня?» «Чтобы меня судить, я полагаю», — усмехнулся Шиан, поймав взгляд брата. «Иначе как так вышло, что свидетель внезапно стал главным подозреваемым?» «Допустим», — подумал он, Шиан не может рассказать о Летис-Лис при Демномелосе, чтобы не обречь ее на смерть и оставить шпиона в секте. И все же. Он мог хоть что-то сказать, ведь получил гораздо более полную информацию от меня и от летис -лиз. Но Шан, как обычно, избрал вариант наблюдения за тем, как Шен страдает от своей дурной репутации, раз за разом усугубляя свое положение. Просто докажи, что обвинения необоснованные», — произнес Шан. Вот как! Подобный ответ развеселил Шена. Спасибо за совет, братишка! Он обернулся к админу. «Ну что, приступим?» Того не нужно было просить дважды. Исполняющий обязанности главы клана Тихих Цветов подошел к Шену, сияя белозубой улыбкой, и аккуратно водрузил драгоценный венец на его голову. Шен ощутил прохладу от чешуек, легших ему на лоб. «Итак, старейшина Шен», — тут же произнес глава Ордена Великого Неба Сэл Юар. «Ответьте сперва на вопрос. Вы виновны в смерти моих учеников на постоялом дворе и похищении Сагана Роя?» «Нет?» — легко отозвался Шен. Несколько секунд сел Юар пристально смотрел на него, а затем произнес. «Что ж, я рад, что обвинения против вас оказались ложными. Тогда перейдем к событиям в Хефане. Это вы уничтожили всех жителей? Вы?» Заклинатели искаженного пути? Нет и нет. Присутствующие вновь заволновались. Как видно, некоторым было очень трудно принять, что Шен невиновен. Вы задаете слишком общие вопросы, вмешался админ. Позвольте мне. Старейшина Шен, как вы оказались в клане тихих цветов? Я помогал призраку найти своего брата. Что? удивился Сэл Юар. «Разве вы не говорили, что пришли попросить духовные мечи?» «Говорил», — согласился Шен. «Так на самом деле это не так? Как вы там оказались?» «Мы и правда хотели попросить у клана Тихих Цветов духовные мечи, но из-за нехватки средств остановились в павильоне утешения, и хозяйка попросила нас проверить особняк с привидениями. Муан стал маленьким и становился все меньше, и мне пришлось бежать на гору» а затем нам помог отшельник. Он потребовал за помощь принести его меч, который находился в клане Тихих Цветов. Потом в меня вселился призрак, она искала своего брата, а позже мы проникли в клан Тихих Цветов тайно, и так уж вышло, что я чуть не стал одной из жертв, предназначенных для активации печати. Уф!» Шен перевел дыхание. «В общем, в первом варианте я просто подсократил события, чтобы не грузить вас лишней информацией». Над трибуной повисла звенящая тишина, только админ похрюкивал, чуть не задыхаясь от сдерживаемого смеха. «Я не понял», — произнес Шан. «Муан стал маленьким?» «Это как?» Шен набрал было воздуха, чтобы обстоятельно ответить и на этот вопрос, но тут с места подскочил Муан. «А вам не кажется, что давно пора задать главный вопрос?» «Шен, ты...» Сам видел, что стоящий перед тобой человек уничтожил всех в Хефане. Нет? Муан вытаращился на него. Ха-ха-ха! Админ не выдержал и заржал. Как это нет? возмутился Муан. Ты спросил, видел ли я это своими глазами. Но я видел лишь печать, активация которой уничтожила девушек из павильона утешений. Но они погибли так же, как жители Хефаня. — Думаю, это так. — Что и требовалось доказать. Этот человек — глава секты Хладного Пламени, его имя Демно... <coughs> как там дальше? — Демномелос, — отозвался Шен. — Точно! Это Демномелос! Админ прекратил смеяться и окинул присутствующих взглядом с хитрым прищуром. — А я не сказал? — наигранно удивился он. — Кажется, не до конца представился. «Я действующий глава клана Тихих Цветов, а также великий господин секты хладного пламени Демномелос». На сей раз потрясение не продлилось долго. Все главы похватали свое оружие и замерли, готовые в любое мгновение вступить в схватку. «А почему так сразу настроение переменилось?» — протянул админ. «Сядьте!» Я хотел вынести еще один вопрос на голосование. Предлагаю дать секте Хладного Пламени официальный статус. В конце концов, наша секта подревнее многих ваших кланов, вместе взятых, да и численностью не уступает. Шен во все глаза уставился на админа, в который раз уверившись, что перед ним сумасшедший. Неожиданно кто-то сзади потянул его на себя. А в следующее мгновение он услышал голос Шиана, воскликнувший «Активируй!». Вслед за этим он почувствовал чужие объятия, затем яркий свет и вместе с тем человеком покатился к краю трибуны. Последовавшая вспышка ослепила и оглушила его. Шен открывал и закрывал глаза, пытаясь поскорее сориентироваться в ситуации. Но они слезились, а в ушах стоял равномерный гул. «Шен, ты в порядке?» Мысли Муана теперь было услышать проще, чем громкие крики. «Кажется, да. Сейчас». Шену совсем не хотелось оказаться единственным, не принимающим участие в веселье. «Похоже, эта сила задела тебя, потому что твое ядро содержит тьму». «Получается, все остальные совсем не обратили внимания на вспышку?» Шен, наконец, проморгался и подскочил на ноги. Со всех сторон на трибуну вскакивали сектанты Хладного Пламени, разгорелось нешуточное сражение. Только Демномелоса нигде не было видно. Главы заклинателей были гораздо искуснее рядовых адептов секты Хладного Пламени, вот только те давили числом. Внезапно открылось, что в палаточном городке скрывалось не 10 и не 20 сектантов, а по меньшей мере пять десятков. И ради этого небольшого представления админ решил пожертвовать рядовыми верноподданными. Такими темпами он сам поможет избавиться от секты хладного пламени. Шен выхватил меч и отбил нападение сектанта, вскочившего на трибуну прямо перед ним. Духовная энергия рушащего величия тут же выкосила еще троих, а глава клана нищих в последний момент увернулся. Шен возблагодарил богов, что того не задело. Он нашел глазами Муана. Прославленный мечник сражался против хмыря-трактирщика, их давнего знакомца. Ладно, в силе лучшего воина Ордена Эрер был уверен, но куда делся админ? «Замкнуть контур!» — услышал он выкрик Шиана. Через несколько секунд небо заволокла прозрачная пелена. Шен понял, что они оказались под куполом. «Шен!» Услышал он голос своего бывшего ученика «Шен!». Поискав взгляда мало, старейшина заметил, что тот бежит между шатров, а перед ним умилительная картина несется прочь админ. Главный герой настолько крут, восхитился Шен и бросился за ними. Спрыгнув с трибуны, он на какое-то время потерял их, петляющих между шатров, но затем снова заметил вбегающими в один из них. Шен с мечом перевес вбежал за ними и резко остановился. Он, Алл и Админ застыли друг напротив друга на равном расстоянии. Мысленно Шен уже подготовил несколько талисманов, лишенных формы, с которых можно было бы начать бой. В руках его рушащее величие, а рядом главный герой, чья удача выкручена на максимум. Довольно неплохие показатели для положительного исхода. Что ты имеешь в виду? Неожиданно спросил Ал. Шен непонимающе покосился на него. Твой учитель, должно быть, не понимает, о чем мы, улыбнулся админ. До того, как ты влетел сюда, обратился он к Шену, я сказал этому молодому человеку, что мы с ним старые приятели. Неужели ты забыл меня, Ал? Да, мой голос изменился, но я все еще хочу быть твоим драгоценным помощником. Парень потрясенно расширил глаза. Шен нахмурился. Не время для этого, Ал, на всякий случай, одернул он. Отнюдь самое время, возразил админ. Думаю, нашему главному герою давно следовало это узнать. Считаешь, твой учитель такой хороший, Ал? Помню, как обожание застилало тебе глаза на истинное положение вещей. Ты все еще думаешь, что Шен такой прекрасный? «Посмотри на нас двоих и присоединяйся ко мне. Со мной ты в самом деле станешь главным героем. Я дам тебе величие, которое этот человек никогда не сможет дать». Шен с некоторой иронией изогнул бровь. Предложение админа было настолько шаблонным, что становилось смешно. Естественно, и Ал на подобное не купился. «Думаешь, мне нужно твое величие?» Ал направил меч на Админа. «Ничто не изменит мое отношение к Шену». «Ничто?» — усмехнулся Админ. «Ладно, ладно, если ты так уверен. Хотя я удивлен. Не думал, что ты из той категории людей, которым совершенно не важна правда. А правда о Шене довольно занимательна. Ведь твой прекрасный учитель совсем не тот, кем кажется». Он вообще не Шен и не глава пика «Черного лотоса». Этот человек занял его место и присвоил себе его жизнь». Админ торжественно замер, ожидая потрясения в глазах Шена, желая увидеть страх в его глазах. Но Шен лишь коротко хохотнул. «Я давно уже рассказал ему об этом». «Похоже, ты равняешь всех с собой и даже не допустил мысли, что я могу быть более искренним». «Шен поделился со мной своим секретом», — горделиво воскликнул Ал. «Я уже давно знаю, кто он такой. Это никак не меняет моего отношения. Даже наоборот, теперь я еще больше восхищаюсь им». Выбить из колеи Шена не вышло, но только пока. Админ, вопреки ожиданиям, не слишком расстроился. Искренний. Вот, значит, как. Стало быть, вы все прояснили. — И как ты к этому относишься, Ал? — Насколько больно узнать, что учитель, которого ты так обожаешь, всегда считал тебя не более чем обузой. — Обузой? — возмущенно воскликнул Ал. — Учитель всегда хорошо ко мне относился. Выделял на фоне других и защищал. Админ заливисто расхохотался. — Ах, вот оно как! «Искренность, да?» «Как размыты границы твоей искренности, Шен!» «Что ж, раз твой учитель такой искренний, Ал, он поведал тебе о системе». «О чем?» — удивленно переспросил парень. «Ал, хватит его слушать», — забеспокоился Шен. «Что, не знаешь, что это такое?» «Слушай, Ал, ты так возмужал, стал таким сильным молодым человеком, а ты когда-нибудь задавался вопросом, почему Шен выделил тебя среди остальных, когда ты еще ничего из себя не представлял? Он, он заметил во мне потенциал. Админ хмыкнул и улыбнулся уголком рта. Так вот, о системе. Дело в том, что Шен рассказал тебе не все о своем перемещении между мирами. Он не просто занял тело старейшины пика Черного Лотоса. Многие его поступки продиктованы приказами системы, которую он не может ослушаться. Можешь считать ее голосом в голове или высшей сущностью, что отдает приказы, неважно. Важно то, что если он ослушается, то умрет. Думаешь, он столько раз спасал тебя, вечно таскал с собой, сделал своим учеником просто потому, что увидел в тебе потенциал? Думаешь, ему в самом деле было больше нечего делать? Ему, человеку из другого мира, возиться с каким-то недомерком? Система приказала ему спасти тебя. Она же приказала сделать тебя личным учеником. Она заставляла его чаще встречаться с тобой. Или скажешь «Это не так, а, Шен?» «Это так», — произнес тот, прежде чем осознал, что говорит. Шен дотронулся до лба и почувствовал под пальцами чешуйки венца истины. «Что?» — Ал перевел на него потрясенный взгляд. «Это правда?» «Да, это так. Вновь не смог не ответить Шен. Но позволь мне все объяснить. Он коверкает реальность и подает все в неправильном свете. На самом деле я...» — Шен хотел сказать «всегда» но венец не дал ему этого сделать. «Всегда?» Нет, далеко не всегда он был привязан к Аллу и относился с искренностью. «Стой! Хватит!» — воскликнул парень. «Ты вновь запутаешь меня своими искусными речами! Ответь мне! Тогда, на тропе тигра, ты пришел за мной потому, что был вынужден!» «Да! И спас меня не потому, что сам хотел!» «Нет, я хотел!» «Хорошо!» Задам вопрос по-другому. Ты спас меня, потому что беспокоился за мою жизнь или за свою?» «За свою». По щекам Алла потекли слезы. Он смотрел на Шена широко распахнутыми глазами, и Шен читал в этих глазах, как рушится его мир. Взгляд его стал совсем пустым, словно из него выкачали все чувства. «Но это не продлилось долго». Вскоре его глаза затопила ярость. Сила, масштабов которой Ал еще не испытывал, вырвалась откуда-то из его груди и понеслась к Шену. В последний момент тот смог отгородиться барьером, но Ал понял, что ему этого мало. Он чувствовал себя дураком. Он чувствовал себя ничтожным. Единственный раз в жизни он поверил в бескорыстную искренность, но это оказалось ложью. Хороших людей не существует, и Шен — самый подлый из плохих. Поток чистой, первозданной энергии вырывался из золотого ядра главного героя, и он хотел раздавить, стереть с лица земли человека перед ним.